Так закончились домогательства Бог за Даймонда, человека, который мог бы, что вполне вероятно, убить Энди, если бы тот не принял предупредительных мер. Я все же думаю, что именно Энди устроил тот эпизод с Даймондом. Эпопея с сестрами на этом не закончилась, хотя поутихла. Шакалы ищут легкой добычи, а Энди Дюфресн зарекомендовал себя человеком, слабо подходящим на эту роль. Вокруг было множество других жертв, и сестры ослабили свое внимание Кэнди, хотя долгое время не оставляли его окончательно. Он всегда боролся с ними, насколько я помню. Стоит только один раз отдаться им без боя, и в следующий раз они будут чувствовать себя увереннее. Не стоит сдавать своих позиций. Энди продолжал иногда появляться с отметинами на лице, и неприятности с сестрами были причиной двух сломанных пальцев спустя полгода после случая с Даймондом. А в 1949 году парень отдыхал в лазарете после того, как его угостили куском металлической трубы из подсобки прачечной, обёрнутой фланелью. Он всегда сражался и в результате проводил немало времени в одиночном карцере. Но не думаю, что одиночка представляла собой серьезную неприятность для Энди, человека, привыкшего всегда быть наедине с собой, даже когда он находился в обществе. Война с сестрами продолжалась, то затихая, то вспыхивая вновь, до 1950 года. Тогда все прекратилось окончательно. Но об этом речь впереди. Осенью 1948-го Энди встретил меня утром на прогулочном дворе и спросил, могу ли я достать ему дюжину полировальных подушечек. «Это еще что за хреновина?» — поинтересовался я. Он объяснил мне, что это необходимо для обработки камней. Полировальные подушечки, туго набиты, имеют размер примерно с салфетку, и две стороны — тонкую и грубую. Тонкая, как мелкозернистая полировальная бумага. Грубая, как промышленный наждак. Я ответил, что все будет сделано. И действительно, в конце недели мне купили заказанные штуковины в том же магазине, в котором когда-то был куплен молоток. В этот раз я взял Сэнди свои 10% и ни пень ни сверх того. Я не видел ничего смертоносного или даже просто опасного в этих небольших набитых жестких кусочках ткани. Действительно, полировальные подушечки. Пять месяцев спустя Энди попросил у меня Риту Хейворд. Мы разговаривали об этом в кинозале. Теперь сеансы для заключенных устраивают раз или два в неделю, а в те далекие дни это было гораздо реже, раз в месяц или около того. Фильмы подбирались не какие-нибудь, а высокоморальные. С каждого сеанса мы должны были уходить более благонравными, чем вошли в зал. И этот раз не был исключением. Мы смотрели фильм, повествующий о том, как вредно напиваться. Хорошо хоть то, что эту мораль мы получали с некоторым комфортом. Энди сел рядом со мной и где-то посреди сеанса приблизился и спросил на ухо, не могу ли я достать для него Риту Хейворд. По правде говоря, он меня слегка удивил. Обычно такой спокойный, хладнокровный, корректный. Сегодня он выглядел неловким и смущенным. Будто просил меня доставить ему троянского коня или одну из этих резиновых или кожных штучек, которые продаются в соответствующих магазинах и, судя по журнальной рекламе, скрасят ваше одиночество и доставят массу наслаждения. Энди выглядел чуть растерянным. «Я принесу ее, сказал я. Все в норме, успокойся. Тебе большую или маленькую?» В то время Рита была лучшей из моих картинок. Через несколько лет любимой звездой стала Бетти Грейбл. И она продавалась в двух видах. «Маленькую вы могли купить за доллар. За два с половиной — большую Риту, в полный рост, размером четыре фута». «Большую», — ответил он, не глядя на меня. Он зарделся, как ребенок, пытающийся попасть на вечеринку в клуб по пригласительному билету старшего брата. «Ты это действительно можешь?» «Могу, будь спокоен. Не иначе, как медведь в лесу сдох». Зал зааплодировал, закричал, затопал. Кульминационный момент фильма. «И как быстро?» «Неделя или даже меньше». «Окей». Однако он все еще был в непривычном для себя смущении, которое с трудом преодолевал. «И сколько это будет стоить?» Я назвал ему цену, не добавив ни пени для себя. Я мог себе позволить продать Риту за ее стоимость, тем более Энди всегда был хорошим покупателем. И славным малым. Во время всех этих разборок с Рустером и Боксом я часто мучился вопросом, Как долго он продержится, прежде чем молоток, который я ему доставил, опустится на голову какой-нибудь из сестер? Постеры — существенная часть моего бизнеса. В списке самых популярных вещей они стоят сразу после спиртного и курева и даже перед травкой. В 60-х это дело процветало. Все желали приобретать плакаты с Джимми Хендриксом, Бобом Диланом и прочими из этой же серии. Однако больше всего пользовались спросом девочки, и одна популярная красотка сменяла другую. Через несколько дней, после того, как мы поговорили с Энди, шофер прачечный привез мне около 60 плакатов, большинство из них с Ритой Хейворд. Возможно, вы помните эту фотографию. У меня-то она стоит перед глазами во всех подробностях. Рита в купальном костюме одну руку заложила за голову глаза полуприкрыты на полных чувственных губах играет легкая улыбка администрация тюрьмы знала о существовании черного рынка если вас волнует эта проблема разумеется все знали им было известно о моем бизнесе ровно столько же сколько мне самому они мирились с этим, потому что знали что тюрьма Большой котел, и нужно кое-где оставлять открытыми клапаны, чтобы выпускать пар. Иногда не устраивали проверки, проявляли строгость, и я проводил время в одиночке. Но в безобидных вещах типа плакатов никто не видел ничего страшного. Живи и давай жить другим. И если в чьей-нибудь камере обнаруживается, например, Рита Хейворд, то принято считать, что картинка попала к заключенному в посылке с вольного мира. Естественно, все передачи от родственников и друзей тщательно проверяются. Но кто станет устраивать повторные проверки и поднимать шум из-за такой невинной вещицы, как Рита Хейворд, Ава Гарднер или еще какая-нибудь красотка на плакате? Если вы хороший повар, то знаете, как оптимальным способом выпускать пар из котла. Живи. И жить давай другим, иначе найдется кто-нибудь, кто вырежет вам второй рот аккурат под кадыком. Приходится прибегать к компромиссам. Эрни. Именно ему я доверил доставить плакат из моей шестой камеры в четвертую, где обитал Энди. И тот же Эрни принес записку, в которой твердым почерком банкира было написано одно слово Спасибо. Чуть позже, когда нас выводили на утреннюю поверку, я заглянул одним глазом в его камеру и увидел Риту, висящую над его кроватью. Энди мог любоваться ею в полумраке долгих бессонных тюремных ночей, а теперь, при свете солнца, лицо ее было пересечено желтыми полосами. То были тени от прутьев решетки на маленьком пыльном окошке.